Глава двадцать седьмая. Роан. Гнев дракона. Драконья ярость уже взламывала грудную клетку, но Роан помнил, как уступил зверю в замке Шагрен. — Не вмешивайся, Ррак. Это человеческие дела. И он удержал дракона. И Тэфи тоже удержал, когда она вздрогнула в его объятиях и попыталась отстраниться. — Тебя ждет Марта и раненые. Роан поцеловал Тэфи в висок и распахнул перед ней полок. Вот только эта вредная девчонка даже не подумала послушно скрыться, и тогда он просто задвинул её за спину, поворачиваясь к приехавшим. Кто бы сомневался, сопляк Агрес с двумя десятками воинов. В глазах Баронэта появилось узнавание, сомнение, но остановиться он уже не мог. А может быть, принял промедление Рона за слабость? О, так это вы барон. Агрес изобразил неглубокий поклон. «Значит, я был прав в Орле, вы?» Рука Роана легла на рукоять меча. «Ты только что оскорбил мою невесту!» Роан сам не узнал своего голоса. Вроде старался говорить спокойно, но клокучащая внутри ярость рвалась наружу, и первыми почуяли дракона-ящеры. Лапы рептилий подогнулись, головы наклонились к земле в жесте изъявления покорности. Раздались удивленные окрики всадников. Попытки поднять ящеров не увенчались успехом. Воины начали спешиваться, а потом один за другим их взгляды устремились к Роану. Неверие, страх, восхищение. В едином порыве два десятка мужчин опустились на одно колено. Какого ханга происходит? «Так-то лучше!» — рыкнул Рак. Похоже, дракон все-таки проявился. И зря Роан надеялся, что только в глазах. Золотистые чешуиеск красновато-матливым покрыло его руки. Прощенье, когнетра. А ещё, тефи, мелькнула мысль. Она испугается. Плохо же он знал свою истину. Маленькая ладошка легла на его руку, уже потянувшую меч из ножен. Рон, он просто человек. А остановись, Ро. Откуда ни возьмись, появился вездесущий Кертис. Ты знаешь закон. Мак в порыве ярости убивший обычного человека подлежит суду, тебя, конечно, оправдают, но силы не равны. Много ли счастья? Он оскорбил мою истинную пару, ваше высочество, вклинился не по возрасту звонкий голос магистра Фрей. Есть и другой закон. Оскорбивший члены императорской семьи подлежит позорной казни через повешение вне зависимости от его знатности Рон увидел, как стремительно бледнеет лицо Агресса, с баронета слетело всё высокомерие. Он ведь не знал, ухнула Тефи. Рон повернулся, она умоляюще смотрела на него своими огромными зелёными глазищами. Тебе будет его жаль? Он почувствовал укол ревности, что если у Тефи остались какие-то чувства к бывшему жениху, и она сейчас это поняла. Мне бы очень хотелось никогда его не видеть, она пожала плечами. Он мне неприятен, но я знаю его с детства, и его брат всегда был моим лучшим другом. Рон улыбнулся. Ревность, ненависть, любовь все сильные чувства, и частенько перетекающие из одного в другое. А вот неприязнь очень delicate влюблённости. Рон перевёл взгляд на агреса. Простите вашего сочество, я не знал, кто вы. Интересно, не удержался Рон. Если бы я оставался в твоих глазах просто бароном, то оскорблеть мою невесту было бы можно, но в этом случае я мог бы рассчитывать на поединок. Рон чуть наклонил голову, изучая лицо наглеца. Но ну да и из последних сил старается выторговать более почётную смерть. Вы сейчас можете на него рассчитывать в стрел карт. «Я готов выйти против вас, баронет. Да и любой из наших гвардейцев сочтет за честь. Погоди, Карт». Роун с удовлетворением отметил, что руки его приняли обычный человеческий вид. Рак больше не проявлял себя. «Для начала я требую извинений перед моей невестой. И я должен поверить в их искренность». «Разумеется, но и вы поймите ваше высочество», чуть помедлив сказал Агрис. Графиня считал с моей невестой. Мы помолвлены с детства. Я потерял голову, когда увидел её в объятиях мужчины. Ты лжёшь, Агрес. Неожиданно вскипело Тефи. И до того, как расстроилось наше обручение, и после твоей целью была Велена. Даже так брови Вероны приподнялись. Как удачно. Ваша пояса свободна. Но я слышал, это всего лишь слухи. Что ж, баронэт, получается, ревностью вашу дерзость не оправдать. Глаза Рона опасно прищурились. На лице агресса впервые мелькнул страх. Он опустился на колено и пробормотал: "Я приношу свои извинения, Стефания, не понимаю, что на меня нашло". "Принимаю", холодно ответила Тефи. Возникла пауза. Рон оглядел склонившихся перед ним воинов. Барон Шардок отправил под началом своего сына не ополченцев, а опытных гвардейцев. Отличное вооружение, породистая ящера, доспехи высшего качества. Сейчас они оказались в сложной и неприятной ситуации. Первая задача служить империи, и они не посмеют противостоять дракону. А вторая защищать своего владельца и его семью. Воины, не сумевшие выполнить любую из этих задач, потеряют честь и уверенность в себе. Ссориться с одним из владельтелей Придгурия не самый лучший вариант, но и спуская Брането его наглость значила проявить слабость, уронить честь императорского дома. Значит, придётся его учить. Не в первый раз ровно пришла в голову мысль, что они с Сагресом почти ровесники. Вот только опыт разный. И учить этого мальчишку надо как будущего воина, и так, чтобы нельзя было списать на ревность. Вы пребываете на границу баронет. В полной тишине начал Рон. Когда империя на пороге войны, и первое ваше действие устроит ссору, неважно с кем и по какому поводу. И после этого я должен доверить вам заставу. Позволить вам поединок стало бы дурным примером для остальных. Проще всего было бы казнить вас на задании другим. И милостью с моей стороны было бы отрубить вам голову. Но я не сделаю этого. Ваша любовь к поединкам наводит меня на мысль, что вы неплохо владеете мечом. И кто знает, быть может, ваш меч еще послужит империи. Но наказать я вас обязан. Встаньте. Роун сделал повелительный жест, глядя через голову Агриса, и все вновь прибывшие поднялись на ноги. Кто хольд вашего отряда? Вперед вышел невысокий крежистый воин. Хольддарк, ваше высочество. Отлично. С этого дня бранет поступает под ваше начало наравне с другими воинами. Патрули, и дежурства. И если я замечу, что вы делаете для него какие-то поблажки, я вас обоих отправлю чистить загон для ящеров. Вздох облегчения пронёсся среди вновь прибывших. Вставай, бранет, и запомни это на будущее. Воин должен думать, прежде чем открывать рот. Тефи наконец-то скрылась в шатре. Рядом с ровоном остались Керцис и магистр Фрея. М-м, да, Ваше высочество. Хольд покрутил головой. Когда вы успели так резко повзрослеть? Что с тобой, Керт? Я по-прежнему твой ученик. Вы же не совсем. Мне стыдно, что я думала о примитивном поединке, в то время как вы просчитали всё на несколько ходов. Этот мальчишка остынет, поймёт. Давно не встречался с Холдом Даргом, но не сомневаюсь, он сумеет дисциплинировать Браннета. Барон Шардо слишком мягко воспитал сына, а Холд без его полномочий не мог взять наглеца в руки. Думаю, результат порадует отца. К тому же, смерть старшего сына на поединке или на виселице не укрепила бы границу. Ваш отец сейчас гордился бы вами. Похвала учителя была приятной. И всё же, Карт, я так долго прятался под чужим именем, чтобы избежать поклонения окружающих. Чувствую, сейчас мне придётся туго. Хоть ты не оставляй меня. Хорошо, Ро. Хотя теперь это будет труднее. Неви при посторонних уж прости меня за просто говорить я с тобой больше не смогу. Прими уж эту ношу. Рон наклонил голову. Самвина вот не справился с драконом. «На этот раз он влез более чем удачно», — вступила в разговор Фрея. «Картис прав. С пробуждением магии и дракона вы не можете больше оставаться в тени. На вас огромная ответственность». «Я понял, магистр. Но я должен как можно быстрее наделить статусом Тефи, чтобы никто никогда не смел даже взглянуть на нее косо. Можем ли мы провести обряд обручения?» «Это несложно». Но полное слияние истинных происходит либо в момент брака, а это невозможно до вашего возвращения в столицу, либо в случае инициации девушки. Тогда у нее появится знак истинности, и ни у кого более не возникнет сомнений, что перед ним будущая императрица. — Вот не довел ты сегодня до инициации! — прошелестел Ракх. Значит, обручение. Не я могу на вас рассчитывать, магистр. Я проведу обряд. Но остальное вы уж решайте с ней. Губы Фрей растянулись в улыбке. Рон вспомнил утро. Тефи, такая горячая. Он сегодня еле сдержался, а после обручения не станет ждать ни одного дня, ни одной ночи. Ему стало жарко.